Глава тридцать первая. Доверие. Дом становился похожим на дом. Василиса творила чудеса. Планомерно, без устали, в своем ритме. «Вы неплохо справляетесь», – похвалила ее Инга, войдя в гостиную. Честно говоря, она изумилась скорости и качеству ее работы. «Целых три мешка с мусором. Битая посуда отдельно. Вы можете посмотреть». Василиса немного смутилась. «Хорошо, загляну». Лев Михайлович звонил. «Да, он дома, но без вас не заходил». Она все поняла. Прошла в спальню, которая тоже была прибрана. Встала под душ, переоделась. Напряжение от встречи с Глебом не отпускало. «Лев, надо поговорить». Набрала она своему неоднозначному соседу. «К твоим услугам?» Лев чуть не сказал «Вишенка». В его сознании к ней так и прилепилось это имя с подачи Виктора. «Я дома. Зайдешь?» «Да, спасибо за Василису. Она супер!» Инга решила рискнуть и довериться Кольцову. Больше у нее никого не было, с кем можно было посоветоваться. В конце концов, что она теряет. Одна она ничего не сможет. Если бы это была сделка или бизнес с чем-то понятным, обувью, трубами, краской, даже ювелиркой, она бы напряглась и сообразила, что к чему. Но с нейрокристаллами она пас. Она не понимала до конца, что это такое. А это значит, что ее будут использовать в темную дожидаясь, когда она найдет эту самую соту и произнесет заветную фразу. А что потом, никто не знает. Кто такой Глеб? Таких много, симпатичных летчиков в солнечных очках. Лев встретил ее улыбкой. Хотелось верить, что с искренней. Вечернее солнце, которое попадало в комнату через окно, делало его черты мягче, чем обычно. садись кивнул он в сторону дивана. «Рассказывай». Он это сказал таким тоном, каким говорит отец нашкодившей дочери. В тоне чувствовалось, если не насмешка, то снисхождение. Инге это, естественно, не очень понравилось. Она отошла рассказать страшную тайну мирового масштаба про Глеба-летчика, которому Олег поставил уникальный чип но времени рассуждать и тянуть, соображая, что говорить, а что нет, у нее не было. Ночью мне пришло сообщение и просьба о встрече в Александровском саду в час дня, выпалила она. Странно, что встречу назначили с внешней стороны стены. Надо было прямо в администрацию президента позвать. Короче, я отправилась и тебе ничего не сказала. Я понял. Дальше она пересказала ему все про Глеба, даже как он выглядел, что он бывший испытуемый Олега, и у него в голове чип, который может управляться дистанционно. Он слушал очень нейтрально, внимательно за ней наблюдая. «Ты уверена, что этот Глеб сказал тебе все? Может, он ищет что-то конкретное?» «Она уже поняла...» что он понял, что она договаривает Нет, она его не перехитрит, только лишится искренней поддержки. Ее проблема была в том, что она не понимала, что льву было нужно узнать, чего он хотел и какие у него были интересы. Но на то она и проблема, если бы было все так просто. «Что значит все? Откуда мне знать?» Вот смотри, что я нашел у Юли в косметичке. Он передал ей найденный лист А4. Инга впилась в него глазами. «Что скажешь?» Посмотрел ей в глаза. «Лев, этот Глеб?» Он утверждает, что Олег проводил эксперименты на людях, вживлял им чипы, что самолет могли подорвать. «Кристалл может быть запрограммированной ловушкой, Инга. Что он тебе сказал про кристалл? Ведь это он за этим к тебе пришел, верно?» к «Ему больше незачем тебя беспокоить. Инга, подумай, если ты что-то знаешь, скажи сейчас, потом может быть поздно. Тут никто не шутит». «Он сказал, что кристалл активируется моим голосом», выдавила из себя Инга. Я так и знал, что эта катастрофа не была случайностью и следствием плохой погоды. Я так и знал. Он встал и стал ходить по комнате. Инге стало так страшно, что язык прилип к небу. «Лев, я могу тебе доверять?» Чуть ли не прохрипела она. «Не знаю, кому еще ты можешь в данной ситуации доверять. «У тебя есть альтернатива? Глеб, может быть? Кто он вообще? У тебя есть вменяемое представление? Ты, может быть, видела его паспорт? Знаешь кого-то, кто может подтвердить, кто он такой?» «Нет». Она замотала головой. «Ты уверена, что за ним не было слежки, например?» «Нет». Он пришел, чтобы ты нашла кристалл и активировала его, Инга. Пришел сначала по-доброму, со сказочкой про белого бычка, надавил на жалость и человеческий долг. Ты мишень, и ты на мушке. Как только ты найдешь кристалл в каком-нибудь куске мыла, спрятанном в твоей ванной комнате, тебе конец, ты это понимаешь? Он говорил строго, четко и жестко. Он сказал, что он понятия не имеет, кто вчера перевернул мой дом кверху ногами. Это не он. И про куклу в игрушечном магазине он ничего не знает. Инга, мне жаль. Что? Она испугалась еще сильнее. Что ты попала в полную задницу? Я даже не знаю, как нам выбраться живыми из этого дерьма. Как только он это сказал, в доме пропало электричество. Погас свет, остановился кондиционер, погас огонек у телевизора. «Хлеб!» – прошептала Инга. «Я дура! Я наивная дура! Прости меня!» «Что это?» «Тссссс!» – приставил он указательный палец к губам. «В сумерках еще было видно». Послышались шаги в саду. «Есть задний выход, но они уже наверняка там. Спрячься на кухне, быстро!» Инга кинулась на кухню. В это время в дом вломились трое в масках и в черной одежде.